жадина. Очень добрый пеликан, который всех и всегда жалел, решил стать супергероем. Красивого плаща у меня нет, зато я умею летать, подумал он. А кому помогать, буду определять так. Кто плачет, тот и в беде. И полетел. А в это время суслик в траве споткнулся и уронил горошину. Искал ее, да не нашел. И плачет. Увидел пеликан, обрадовался, что есть кому помочь. Подлетел и спросил, что случилось, в чем беда. Я горошину потеряла найти не могу. Закатилась куда-то. Еще больше расплакался суслик. Не плачь, я быстро. Слетал пеликан к ближайшему полю и принес пострадавшему три горошины. Тот так обрадовался, что целых три вместо одной. И спасибо забыл сказать. Побежал их прятать к себе в нору. А когда спрятал, подумал, дай-ка снова поплачу. Может быть, пеликан мне еще принесет. Вернулся хитрец на то же место и ну реветь. А для пеликана все суслики одинаковы. Он решил, это уже другой плачет. Принес ему несколько горошин. Тут суслика захватила жадность. Он и в третий раз прибежал выплакивать себе лакомство. Видит пеликан такое дело и думает. «Видно, у них случился неурожай на горах, а мне слетать недолго». И принес он на этот раз полный мешок, что у него под клевом. Суслик начал весь доставленный горох перетаскивать. Муравьи увидели, хотели помочь, а он не понял, кричит, «Не трогайте, это мое!» Ну и пришлось целый день одному переносить добычу, да в норку укладывать. Когда закончил, Суслик жадина очень устал и не заметил, как две горошины съел. А как только съел, спохватился. Ведь у него на две горошины стало меньше. Опять побежал плакать. Пеликан принес ему еще мешок гороху. Однако девать его суслику больше было некуда. Нора полная, и самому теперь не поместиться Сложил он горох кучей входа и отдыхает. Только к этому времени стемнело, и дождик начал накрапывать. Замерз бедняга, дрожит, опять плачет, но в этот раз уже по-настоящему. Тут сосед из другой норы высунулся и спрашивает. — Ты чего разревелся? — У меня дождем всю нору залило. И куда я теперь еще и с горохом? Опять хитрит жадина. Сосед его пожалел, пустил к себе вместе с горохом. Вдвоем перетаскали. Хотел суслик-спаситель одну горошину съесть, а жадина не дает. — У тебя, — говорит, — свой есть. — Да как я до своего доберусь, если твоим горохом почти вся моя нора завалена? Хоть он и очень рассердился, все-таки пожалел, сразу не выгнал гостя, а утром выставил, но сначала помог вынести чужой горох обратно. Целый день жадный суслик рыл новую нору, огромную, думал про себя. — Завтра мне пеликан еще много принесет. К вечеру суслик все горошины уложил и улегся отдыхать довольный собой. Только утром ему стало не до нового гороха. Все жители из ближних нор собрались и жадину ругают. «Ты чего тут устроил?» И действительно, запах стоит на всю поляну, хоть нос затыкай. И мухи вьются вокруг входа в его старую нору. Неудивительно. Так плотно набито, что без проветривания горох загнил а у жадного все тело болит от усталости и нервы на пределе. Столько труда напрасно потрачено. Заплакал опять. Не знает, как быть. Соседи видят, ему плохо. Пожалели, помогли вычистить старую нору. Затем проветрили и из новой норы половину гороха туда перетаскали. Разложили посвободнее. Бывший жадина к тому времени успокоился и со всеми участвовал в работе. А когда обманщик рассказал своим помощникам про чудного пеликана, суслики решили приготовить ему сюрприз. На другой день собрались все на месте, где наш суслик уже не раз хитрил, и ревут хором. Пеликан опять прилетел с целым мешком гороха. А они ему вручили красный плащ с синим капюшоном и с вышатой золотыми нитками эмблемой. Этот плащ за ночь сшила одна умелая сусличиха. Настоящий плащ супергероя!